Восстанавливался жизненный путь ответственного квартиросъемщика. Подполковник или полковник начинал с Аргентины. Послужил там мало, был стеснен и денежно, и в передвижениях по стране. Свидетельством же пребывания в ней избрал якобы по забывчивости оставленное у радиоприемника ресторанное меню с экзотическими названиями «блюд» от Пучера де галина до Чураско и Маниес, то есть самые обиходные и простонародные, какие подают в каждой пульперии, но все с умопомрачительными ценами. Но чем-то все-таки отличился, иначе не перевели бы в Париж. Хорошо показал себя во Франции, заслужил сперва Лондон, а потом Вашингтон, Чем гордился, понарасставив фотографии? Он утро Трафальгарской колонны, он на смотровой площадке Эйфелевой башни, он в шезлонге и под тентом на борту комфортабельного пассажирского трансатлантического лайнера. Разные безделушки намеренно разбросаны по комнате, внушая гостям мысль, о полной погруженности хозяина в западную жизнь. Бозгалин уже они внушили подозрение, что полковник или подполковник преподносил хорошие подарки руководству и кадровикам только этим и отличаясь, а не успешными вербовками или добычей сверхценной информации. Что в легальной разведке взятки возможны, Не надо гадать и предполагать. В России, и не только в ней, общественное согласие достигается поборами и прочими укрепляющими державу сквернами В том дворе, куда выходили полковничьи или подполковничьи окна, и где гомонили молодые женщины, еще не ведая, что кое-кого из них примеряют к форин-офису, а то и к госдепу, где резвились прытки школьники, во двор этот, ближе к закатному часу, въезжал грузовичок, весь день мотавшийся по продбазам и доставлявший в магазин мелкие партии товара. На ночь грузовичку разрешали оставаться на магазинных задах у обитых железом дверей заднего входа, и, кончавший трудовой день, шофер — Позволял себе маленький, но чрезвычайно эффективный отдых, каких-нибудь двадцать минут углубления в себя, подведения итогов протекшего дня и утверждения себя в истинности мира сущего. Было шофера уже за шестьдесят. Пора бы на пенсию. Какие-то нелады с позвоночником, поясница поглаживалась его жилистыми руками в коленных суставах, что-то, вероятно, поскрипывало, раз он, кабину покинув, натужно исполнял танец с присядкой перед святым для него занятием. Уже припасен был огурчик, издали не определишь, малосольный или свежий, горбушка черняшки, вареное яйцо, шматочек сала или полукружок колбасы, и, наконец, трепетно доставаемая из бардачка четвертинка. Ею венчался трудовой день. Четвертинка и закусь являлись тем, что для людей иного рода были симфонический оркестр в Карнаги-холл или в зале Чайковского, бейсбольный матч или пляж в Серебряном бару. В нем этом шоферюге, и оправдание гулянок мистера Эдвардса, и нервический хохоток миссис Эдвардс, и многое-многое из того, что сводилось к примитивненькому вопросу. Бедным подавать? Богатых обделять? Справедливость существует? Справедливости ради и план образовался сам собой — организовать поездку Марии Гавриловны на Кубу, предложить сыну ее посетить остров свободы, а там уж видно будет. Но та, небезгрешная, забыла, видимо, о том, что Иван Дмитриевич Кустов